10. К востоку от деревни Клара просыпается в вагоне поезда от звуков скрипки. Ее лучшая подруга Хуэй разучивает новый концерт. Я попросила ее сыграть сегодня перед всеми жителями деревни. Это выступление станет одним из тех решающих событий, которые должны произойти, чтобы мечта не яма об утопии воплотилась в реальность. Одна неверная нота — и будущее пойдет совсем иным путем. «Ху!» — жалобно стонет Клара, поворачиваясь к подруге спиной и не открывая глаз. «Ну я же только заснула!» Вчера вечером Хуэй уже играла этот концерт и так прекрасно, что Клара легла спать, уверенная, что в жизни не слышала ничего лучше. Каждая нота — словно уносила частичку ее души, рассеивая ее на атомы и даря их ветру, солнцу и океану. Но утром, когда позади долгая ночь, а впереди еще более долгий день, та же музыка вызывает у нее совсем другие ощущения. у снова начинает она, неохотно приоткрывая один глаз. На время экспедиции ученики всегда освобождаются от комендантского часа, и это особенно радовало Клару, когда она покидала деревню три недели назад. С тех пор они каждый вечер сидят у походного костра под яркой луной, и Т говорит с ними как с равными. Однако в последнее время ранние подъемы стали такими мучительными для Клары, что уже не кажутся ей адекватной ценой за радость бодрствовать допоздна. Она приподнимается на локте и хмуро смотрит на Хуэй, но та, закрыв глаза, самозабвенно водит смычком по струнам, с головой уйдя в музыку. У Хуэй Короткие темные волосы, впалые щеки и длинный, как-то по птичьи изогнутый нос. Сейчас она вся покрыта царапинами и толстым слоем грязи. Струйки пота, текущие по ее лицу, оставляют светлые дорожки в грязи. Уже три дня ни у кого из них не было возможности помыться, но даже проводя они гигиенические процедуры каждый день, все равно недолго оставались бы чистыми. Тея учит их безопасно исследовать развалины, и находить технологии, которые еще можно использовать. Их последний урок состоял в том, чтобы пройти через густой лес вдоль рельсов, тускло серебрящихся в сумеречной чаще. Рельсы привели их к древнему вагону, рассыпавшемуся от старости. Опасаясь дождя, они развели костер и приготовили рагу из овощей. А Тея, как и каждую ночь, вызвала в их воображении образы прошлого. Рассказала им, как поезда носились когда-то по острову за считанные минуты, доставляя ученых и грузы куда надо. «Остров тогда целиком принадлежал Блэкхиту», — задумчиво произнесла она. «Лаборатории были под землей, в старом ядерном бункере. На свободное время мы проводили на поверхности, гуляли и плавали. До апокалипсиса тысячи людей работали здесь». «С неемой Но когда появился туман, почти все поспешили разъехаться по домам». «А что стало с блокхитом?» — спросила Клара. Она знала, что лаборатории были утрачены, но как и почему ей не объясняли. «Он там же, где и был», — ответила Тей и топнула ногой по полу. «Его туннели пронизывают почти все восточное побережье острова, но туман просочился туда сквозь трещины в скальной породе». Однажды, глубокой ночью, нам пришлось бросить Блэк-Хит и бежать, наглухо закрыв за собой все двери, иначе туман проник бы и на остров. С тех пор под землей никто не был. Но наши лаборатории наверняка так же герметично закрыты сейчас, как в то мгновение, когда прозвучала тревога. Наше оборудование там, внизу, ждет нас. И наши незаконченные эксперименты тоже. Те, которые позволят нам... «Развеять туман и уплыть с острова? Если бы мы только могли до них добраться!» Осознав всю глубину тоски, прозвучавшей в ее голосе, Т. смутилась, поспешно извинилась и пошла спать. Скрипка в вагоне становилась все громче, так что Клара закрывает уши ладонями и кричит. «Хуэй!» Лопается струна, и музыка обрывается. Сосредоточенность на гладком лице «Хуэй» Сменяется тревога, и будущее незаметно меняет колею. «Я разбудила тебя», — говорит она виновата. «Меня разбудила скрипка», — уточняет Клара. «Хотя и не без твоего участия». «Мне и так жаль», — продолжает Хуэй. «Но у меня выступление сегодня вечером, а времени на подготовку совсем нет». «И беспокойся, ты же и так готова», — зевая возражает Клара. «Но я беспокоюсь. «А ты не беспокойся», — говорит Клара, потягиваясь. «Ты же играла для нас по вечерам, ни одной ноты не пропускала». «Это совсем другое. Вечером я буду играть этот концерт перед всей деревней». Хуэй понижает голос. «Аби сказала мне, что придут старейшины. Все». «Ну и что?» — отвечает Клара. «Тебе же все любят. Всегда. Какая разница, как ты играешь». В тоне Клары слышна ревность, и она торопливо добавляет, чтобы скрыть смущение. «У тебя все получится!» Хуэй переваривает услышанное, а Клара ругает себя за то, что выболтала свой секрет, который так давно и старательно скрывала. «В защиту Клары я скажу одно. Любить Хуэй сложно. Ее дар сияет так ярко, что перед ним меркнут любые заслуги, и на это трудно не обижаться». Хуже того, Хуэй научилась извлекать выгоду из своих способностей. Если бы не мое вмешательство, нашлись бы те, кто ухаживал бы за ее овощами, стирал ее одежду и бегал за ней, подбирая каждую оброненную ею мелочь. Я никогда не понимала, отчего люди благоговеют перед талантом, но это случается в каждом поколении. «Ты права», — с облегчением говорит Хуэй. «Конечно, ты права, как всегда». «Спасибо, Клара. Что бы я без тебя делала?» «То же самое, только не так быстро», — отвечает Клара и, поворачиваясь сбоку на бок, чувствует запах, который идет от ее тела. «Хоть бы поскорее помыться», — ворчит она. «Точно», — соглашается Хуэй и протягивает ей кувшин с пробкой. «На вот пока, попей». Клара вынимает пробку и подозрительно принюхивается. Три недели подряд они едят только вареные овощи и бульоны, так что ее желудок уже подумывает, не сбежать ли туда, где лучше кормят. «Апельсиновый сок!» — восклицает Клара. «Где ты его взяла?» «Ты нашла несколько деревьев неподалеку отсюда. Она выжила его сегодня утром». «Ты была здесь?» «Мы мило поболтали». «А я что, храпела?» «И пускала слюни!» — радостно подтверждает Хуэй. Клара стонет, закрыв руками лицо пять лет не брала новых учеников и вдруг объявила, что проведет набор в марте. Заявки подали 43 человека и Нияма полгода обучала их математике, физике, биологии и инженерному делу. Больше половины кандидатов отсеялись из-за сложности занятий и только 19 дошли до октябрьских испытаний. Два дня они разбирали и ремонтировали механизмы старого мира, решали задачи и разрабатывали химические соединения. Учитывая непростые отношения Теи с Эмори, все очень удивились, когда заявку на участие в испытаниях подала и Клара, и были прямо поражены, когда она их прошла. Таких вообще оказалось всего двое – Клара и Хуэй. Они и стали новыми кандидатками. Надо отметить, что они были самыми молодыми участницами. До сих пор Тея не сказала и не сделала ничего такого, чтобы Клара сочла, будто ей могут не доверять из-за матери – И все-таки она старается быть безупречной. Во всем, даже во сне. — Я пошутила, — говорит Хуэй, радостно хлопает в ладоши. — Утром я вышла из вагона, чтобы пописать, а на обратном пути встретила Тею, и она дала мне этот кувшин. Но даже если бы она действительно зашла сюда, то тебе не о чем беспокоиться. Ты очень красиво спишь. Клара краснеет и отпивает глоток сока. Чтобы скрыть смущение, она начинает проявлять живой интерес к окружающему. «Расскажи ей о своих чувствах», — подсказываю я. Но Клара игнорирует меня, как обычно. Жаль. Если бы она набралась смелости, могла бы быть счастлива с Хоей. В их случае мне даже не нужно моделировать будущее, чтобы увидеть это. Любовь — это просто. Весь вопрос в том, что у человека уже есть и чего ему не хватает. Это как создать одну новую вещь, соединив вместе две сломанные. Но Клара опять ушла в себя, замкнувшись как раковина, и, скорее всего, упустила свой шанс, а другого у нее не будет. На утро Хуэй, скорее всего, будет мертва, а Клара до конца своих дней будет мучиться от того, что не сказала эти слова, и от того, что все могло бы пойти иначе. Решись она это сделать. Не заметив этой исторической развилки, Клара вытирает с подбородка апельсиновый сок и оглядывает вагон, в котором они спали. Он большой и просторный, с поломанными поручнями и смятыми металлическими сиденьями. Сквозь пол давным-давно пробилась лиана. Ее стебель толщиной примерно склару так сильно давил на окна изнутри, что стекла выпали, а выпучились наружу. Однако лиана какая-то странная. Она светится изнутри, причем свет пульсирующий, ни на что не похожий. Стебель покрыт сотнями поперечных надрезов, как будто от топора. Но все надрезы неглубокие, Скорее царапины. Допив сок, Клара бродит по вагону, собирая свои вещи. Вообще-то ученикам разрешается брать с собой в экспедицию лишь то, что они могут унести в одном заплечном рюкзаке. Но у Клары талант. Даже из минимума вещей она способна устроить полноценный беспорядок. Вот и теперь ее нож валяется под какими-то сорняками Повсюду разбросана ее запасная одежда, а записные книжки перекочевали в самые дальние уголки вагона. «Ты видела имена?» спрашивает Хуэй, пока Клара шарит вокруг в поисках маленьких деревянных брусков для поделок. «Какие имена?» «Они нацарапаны на металле. Вон там, под сиденьем», отвечает Хуэй, укладывая свою любимую скрипку в футляр, обшитый шерстяной тканью. «Последняя группа учеников Теи. Там твой папа». Клара взволнованно смотрит туда, куда показала Хуэй. «Артур, Эмори». Асмин Кико, Райко, Джек», — читает она вслух, на имени отца ее голос теплеет. Она проводит пальцем по неровным буквам имени Джек, представляя себе отца, который вырезает их сосредоточенно, негромко напивая, как всегда, за работой. «Ему было тогда 17 лет», — говорю я. «Столько же, сколько тебе сейчас. ты всегда приводит сюда новых учеников после испытания. Твой отец — Тогда впервые покинул деревню. Он так радовался, что Тей пришлось приказать ему успокоиться и не бегать повсюду. Твоя мама очень смутилась». Мать. Больная тема для Клары. В отличие от отца, который наполнял ее детство рассказами о своем ученичестве, Эмми очень редко упоминала об этом периоде своей жизни. Эмми продержалась шесть недель, а потом уволилась, — объясняя я. Она ушла бы и раньше, если бы не твой отец. Похоже на правду, думает Клара. В отличие от вспыльчивой матери, отец никогда не повышал голоса и не рубил с плеча. Он почти всегда улыбался, а когда переставал, то это значило, что кто-то поступил совсем неправильно. Пять лет назад он и другие ученики погибли во время шторма. Клара до сих пор думает о нем каждый день. Под именами она замечает еще надпись, скрытую сорняками. Она раздвигает их и читает. «Если ты читаешь это, беги. Ниема похоронила нас. Она похоронит и тебя». У Клары учащается пульс. «Что это значит?» — нервно спрашивает она. «Это старая надпись», — отвечаю я. «Не стоит из-за нее тревожиться». «Кого похоронила Ниема?» «Я же говорю тебе, не обращай внимания!» Моя уклончивость не помогает Кларе успокоиться, но ее отвлекает голос Теи, который зовет их снаружи. «Клара! Хуэй! На выход!» «Ты готова?» — спрашивает Хуэй, поправляя рюкзак. «Птичку не забудь!» Клара опускает руку в карман и достает оттуда крошечного, деревянного воробушка. Она рассеянно строгает их, когда думает, так что у нее в карманах их всегда не меньше десятка. Этих птичек она оставляет на память везде, где они делают остановки. Положив воробье на скамейку, Клара выпрыгивает из руин вагона наружу на яркое солнце. Из-под ее ног прыскает в разные стороны кроличье семейство, скрываясь в высокой траве. Потревоженные кузнечики смолкают, но тут же снова заводят свою песню. Стрекозы вспахивают с травинок. Впереди Клара видит потухший вулкан, его вершина закрыта дымкой. Земля суха. Пыльные сосны дают скудную тень. Из-за обломков древней стены выглядывают оливковые фиговые деревья. Когда-то здесь были целые рощи. Теперь деревья одичали, а их измельчавшие плоды падают на землю, где их съедают животные. Клара подумывает спросить у меня, в каком месте острова они находятся, но ты хочет, чтобы география острова отложилась у них в памяти, и в будущем они могли ориентироваться здесь без подсказок. Клара вспоминает урок в школе, когда Ниема приподняла за середину заплесневелую коричневую простыню и объяснила, что это форма и цвет их острова, если смотреть на него сверху. В середине вулкан, а это значит, что чем дальше от берега, тем круче и каменистее рельеф. Путь с севера на юг вдоль побережья занимает два дня, и почти столько же нужно, чтобы пересечь остров с востока на запад, потому что идти приходится осторожно, иначе можно сломать ногу. К счастью, в глубине острова много старых козьих троп, которые сильно сокращают время в пути, если только знаешь, где они. «Солнце левее от вулкана», — бормочет Клара. «Значит, мы на южном склоне». Сердце подпрыгивает у нее в груди. Деревня лежит на юго-западном берегу. Всего в нескольких часах ходьбы отсюда, но местность здесь почти непроходимая. Придется искать обходной путь. Клара бросает взгляд на Тею, пытаясь угадать ее намерение. Старейшина смотрит на вершину вулкана, прикрыв глаза от солнца. Она чем-то похожа на окружающие их сосны, такая же худая и, кажется, почти такая же высокая. Ее темные волосы коротко обстрижены, голубые глаза смотрят проницательно, а на бледном лице с высокими скулами и острым подбородком нет ни одной заметной морщинки. Ее красота пугает. Она вызывает скорее трепет, чем восхищение. Ты почти 110 лет. И это удивляет Клару, ведь на она лишь немного старше Эмори. «Козья тропа приведет нас на вершину вулкана», — говорит Тея, э, пальцем показывая маршрут. «Мы идем в кальдере. Ночью скончался Матис. Она бросает на Клару взгляд, в котором нет ни сочувствия, ни жалости. «Тебе хватило времени оплакать его?» «Хватило», — говорит Клара, зная, что другого приемлемого ответа на этот вопрос не существует. Хуэй сжимает ее руку в знак поддержки, но в этом нет надобности. Когда утонул Джек, клари было 12 и она плакала целый год. Те слезы что-то изменили в ней. Она стала более отстраненной, чем раньше, и теперь легко приняла смерть прадеда. — По нашему обычаю, место умершего займет ребенок, — продолжает т э. Наша задача — забрать его в кальдере и доставить его в деревню сегодня днем. По телам Клары и Хой пробегает радостная дрожь. Появление нового ребенка – одно из самых волнующих событий в жизни деревни. Но ты всегда привозит детей одна. Никто в деревне не знает, откуда они берутся, а сами они ничего не помнят. На выполнение этого задания уйдет примерно 6 часов, а по дороге я буду проверять вас на предмет химических взаимодействий. ты потирает руки в редком для нее порыве энтузиазма. «Кто из вас начнет?» Ты идет вперед, за ней Хой, а Клара едва плетется за ними, глядя в удаляющуюся спину Тэй и думая о предупреждении, которое она нашла на стенке вагона. «Она похоронила нас, она похоронит и тебя», бормочет Клара, чувствуя, как по спине пробегает холодок страха. «Кто мог написать такие ужасные слова?»